Глава 13. Тайна Бет. Весной того года, вернувшись домой, Джо поразилась произошедшей в Бет перемене. Никто не говорил об этом и, кажется, даже не замечал, слишком постепенно Бет менялась. И те, кто встречался с ней ежедневно, едва ли могли обратить на это внимание. Но Джо, в силу своего отсутствия, воспринимала всё иначе, и при виде сестры ей стало глубоко не по себе. По сравнению с осенью лицо Бет не побледнело и лишь немного осунулось. Но появилось в нём некое странное прозрачность, будто всё смертное из него постепенно улетучивалось, а сквозь хрупкую оболочку начинало просвечивать вечное, сияющее неописуемо возвышенной красотой. Джо видела это и чувствовала, но ничего не говорила, и вскоре первое впечатление ослабло, и Бэбет казалась счастливой, и никто из домашних, кажется, не сомневался, что она идёт на поправку. Погружённая в иные заботы, Джо на время забыла о своём опасении. Но потом уехал Лори Заботу леглись, и смутная тревога вернулась и уже не давала ей больше покоя. Она призналась в своих грехах и получила прощение, но когда показала Бет свои накопления и предложила поехать в горы, та сердечно поблагодарила её, но стала умолять не уезжать далеко от дома. Она сказала, что короткая поездка к морю подойдёт ей намного лучше, а поскольку маму, теперь уже бабушку, невозможно было уговорить оставить Дейзи и кроху, Джо пришлось составить Бет компанию. Отправились они в тихое местечко, в надежде, что Бет будет всё время проводить на воздухе и свежие морские ветра окрасят румянцем её поблёдневшие щёки. Это был не фешенебельный курорт, хотя люди им встречались приятные, девочки завели мало новых друзей, потому что предпочитали общаться друг с другом. Бет была слишком стеснительна, и общение не приносило ей большого удовольствия. А Джо уделяла всё внимание сестре, и на других его просто не хватало. Так они и жили, поглощённые друг другом. приходили и уходили, не замечая, что вызывают живой интерес у окружающих. Те провожались сочувственными взглядами двух сестёр, здоровую и больную, отмечая, что те никогда не расстаются, словно инстинктивное чувство, что долгая разлука не с горами. Они действительно это чувствовали, но вслух не обсуждали. Даже в общении с самыми близкими и дорогими людьми есть темы, говорить о которых очень тяжело. Джо казалось, будто между их сердцами возникла завеса И когда она протягивала руку, чтобы отодвинуть её, повисала священная тишина, и она ждала, пока Бэт заговорит первой. Она спрашивала себя, почему родители не видят того, что видела она, хотя чаще благодарила за это Бога. В те тихие недели на курорте, когда происходящее с Бэт становилось для неё всё более очевидным, она ничего не писала родителям, надеясь, что те сами всё поймут, когда Бэт вернётся домой, и всё увидит, что лучше ей не стало. Еще больше ее занимал вопрос, догадывалась ли сама Бет о жестокой правде и какие мысли проносились в ее голове в долгие часы, когда она лежала на теплых скалах, опустив голову Джона к колени. Целительные ветра овевали ее, а море у ног пело свою песнь. И вот однажды Бет ей сказала: «Джо думала, что она спит, так неподвижно она лежала. Отложив книгу, Джо села и с надеждой посмотрела на сестру. Пытаясь увидеть в её бескровных щеках намёк на выздоровление, но то, что она увидела, не удовлетворило её. Ибо щёки Бет были прозрачны, а руки слабы настолько, что с трудом удерживали даже маленькие розовые ракушки, которые она собирала на морском берегу. Пришло осознание, горькое, как никогда прежде, что Бет медленно ускользает, и Джо инстинктивно крепче обняла самое дорогое сокровище, которым обладала. На миг её глаза завлакли слезами. Но когда зрение прояснилось, она увидела Бет, которая смотрела на неё так ласково, что почти отпала нужда в слу говорить о том, что Джо и так поняла. Джо, дорогая, я рада, что ты обо всём знаешь. Я пыталась сказать тебе, но не могла. Ответа не последовало. Джо лишь прислонила щеку к щеке сестры. В минуты глубочайших душевных потрясений Джо никогда не плакала. В тот миг из них двоих она была слаба. И Бет попыталась поддержать ее и успокоить, обняв и шепча на ухо слова утешения: "Я уже давно поняла, дорогая, и успела свыкнуться. Мне не трудно не думать об этом, не с этим жить. Постарайся и ты смотреть на это так. И прошу, не беспокойся обо мне, потому что так будет лучше. Поверь, я знаю. Вот почему ты так грустила осенью, Бет. Неужели ты уже тогда почувствовала и все это время никому не рассказывала?" спросила Джо. которая не желала соглашаться, что так будет лучше, но обрадовалась, что Лори не причастен к несчастью Бэт. Да, когда-то я и потеряла последнюю надежду, но не хотела себе в этом признаваться. Все убеждала себя, что мне кажется, что это бред больного, и я не должна никого тревожить своими догадками. Но глядя на вас, таких здоровых, сильных и строящих счастливые планы, я чувствовала, что никогда не смогу делать то же самое. И это было тяжело, Джо. Поэтому я была несчастна. Ох, Бет, и ты мне ничего не рассказала, и даже не позволила утешить тебя и помочь. Как ты могла отгородиться от меня и выносить всё в одиночку? В голосе Джо слышался нежный упрёк, и сердце её болело при мысли об одинокой борьбе, которая происходила невидимо от всех. Пока Бет прощалась со здоровьем, любовью и жизнью и готовилась безропотно нести свой крест. Возможно, я поступила неправильно. Но я хотела как лучше. Я сомневалась. Никто ничего не говорил, и я сама надеялась, что ошибаюсь. Я бы поступила эгоистично, если бы напугала вас всех своим состоянием, когда Мамулик так переживала за Мэг. Эми готовилась к отъезду, а ты была так счастлива с Лори. По крайней мере, тогда мне так казалось. А я решила, что ты в него влюбилась, и уехала, потому что сама не смогла его полюбить, воскликнула Джо, радуясь, что наконец можно сказать правду. Бэт так удивилась, что Джо улыбнулась несмотря на боль и мягко добавила: "Так значит, ты его не любила?" "А я так боялась этого и представляла, что всё это время твоё бедное сердечко страдало от неразделенной любви. Да что ты такое говоришь, Джо? Как я могла влюбиться в Теди, когда он был так увлечён тобой?" С невинностью ребёнка отвечала Бэт. "Нет, я, конечно, нежно люблю его. Он был очень добр ко мне. Как можно его не любить?" Но я всегда буду относиться к нему как к брату. Может быть, однажды мы действительно породнимся. Но только не через меня, отрезала Джо. Из всех нас ему осталась Эми, и надо сказать, они отлично подходят друг другу. А вот мне сейчас совсем не до этого. Сейчас мне есть дело только до одного человека, до тебя, Бет. Ты должна поправиться. И я хочу этого, поверь, очень хочу. Я пытаюсь Но каждый день проигрываю эту битву, и всё сильнее убеждаюсь, что никогда её не выиграю. Это как прилив и отлив, Джо. Вода прибывает и убывает медленно, но остановить её нельзя. Но мы должны её остановить. Слишком рано твоей воде убывать, Бэт. Тебе всего 19. Я не могу отпустить тебя. Я буду работать, буду молиться, буду бороться, лишь бы этого не случилось. Я удержу тебя, несмотря ни на что. Должны быть способы. Не верю, что уже слишком поздно. Бог не может быть настолько жестоким и не может забрать тебя у меня. Непокорно воскликнула Джо. В отличие от Бет, она не могла похвастаться религиозным смирением. Люди простые и искренние редко говорят о своей набожности. Она проявляется в делах, а не в словах и оказывает на окружающих более глубокое влияние, чем проповеди и возвышенные речи. Бет не могла рас толковать и объяснить, каким образом вера придала ей мужество и терпение. и помогла перестать цепляться за жизнь и безропотно ждать смерти. Когда верчивое дитя она не задавала вопросов, но препоручила всё Богу и природе, нашим всеобщим отцу и матери, не сомневаясь, что они и только они смогут научить её всему и укрепить сердце и дух в этой жизни и в жизни грядущей. Она не стала упрекать Джоре религиозными речами, а лишь полюбила её сильнее за её пылкую привязанность и порадовалась что есть человек, который любит её так крепко. Ведь отец наш не просит нас отречься от любви земной. Через неё он приближает нас к себе. Бет не могла сказать, что рада умереть, ведь она любила жизнь и дорожила ею. Она лишь могла сквозь слёзы произнести: "Я стараюсь не унывать". И крепко обняла Джо, позволив первой волне великого горя обрушиться на них и захлестнуть их вместе. Прошло некоторое время. Бэт успокоилась и произнесла: "Ты скажешь им, когда мы вернёмся домой. Думаю, они всё поймут без слов", вздохнула Джо. Ведь теперь ей казалось, что Бэт меняется с каждым днём. "Может, они не поймут? Я слышала, что если человек сильно любит, он часто предпочитает не замечать очевидного. И если они не заметят, прошу, скажи им вместо меня. Я не хочу ничего держать в секрете, и подготовить их будет милосердно". У Мег есть Джоны, малыши Но ты должна утешить папу и маму Джо, обещаешь? Если смогу. Но Бет, я пока не теряю надежды. Позволь мне верить, что это бред больного, как ты выразилась, и не разрешать тебе думать, что это правда. Ответила Джон врач это бодро. Бет немного полежала и подумала, а потом тихо произнесла: Я не знаю, как выразить то, что у меня на душе, и не стала бы говорить это никому, потому что мне трудно быть откровенной с кем-либо, кроме тебя. Я лишь хочу сказать, что у меня такое чувство, будто бы мне никогда не суждено было прожить долго. Я не похожа на вас всех. Я никогда не строила планов, чем буду заниматься, когда вырасту. Никогда не задумывалась о замужестве, как вы. Мне было трудно представить, что я когда-нибудь стану кем-то помимо глупышки-бет, которая слоняется по дому и лишь там кому-то нужна. Я никогда не стремилась уехать из дома. А теперь самое сложное, в том, что мне всё-таки придётся вас покинуть. Мне не страшно, но я буду скучать по одному дому даже в раю, Джонни могла говорить. И несколько минут ничто не нарушало тишину, кроме вздохов ветра и шума прилива. Мимо пролетела белокрылая чайка, сверкнув серебристой грудкой на солнце. Бет провожала её взглядом, пока та не скрылась из виду, и глаза её были полны печали. Маленькая песчанка с серо-опереньем ковыляла по пляжу, тихо черикая себе под нос, и словно наслаждаясь солнышком и морем. Она подошла довольно близко к Бэт, дружелюбно всклянула на неё, присела на тёплый камушек и стала чистить намокшие пёрышки, чувствуя себя как дома. Бэт улыбнулась и успокоилась. Пташка, казалось, предлагала ей дружить и напоминала, что у неё ещё есть возможность насладиться этим прекрасным миром. Милая маленькая пташка Смотри, Джо. Она совсем ручная. Песчанки нравятся мне больше чаек. Они не такие дикие, хоть и более невзрачные, но кажутся счастливыми и доверчивыми. Прошлым летом я называла их своими птичками, и мама сказала, что я на них похожа. Такие деловые, серенькие, всегда расхаживают рядом с берегом и беззаботно поют свои песенки. А вот ты, Джо, ты чайка, сильная, свободная, любишь шторм и ветер. Улетаешь далеко в море и счастливо в одиночестве. Мег горлится, а Эми. О, Эми подобна жаворонку, о которых она пишет. Она пытается взлететь под самые облака, но всегда возвращается в гнёздышко. Милая, милая моя Эми, в ней столько честолюбия, но у неё доброе и ласковое сердце. И как бы высоко она ни взлетела, родной дом она никогда не забудет. Надеюсь, мы с ней увидимся ещё хоть раз. Но сейчас мне кажется, что она очень далеко. Она приедет весной, и я прослежу, чтобы ты увидела с ней и порадовалась её возвращению. К тому времени ты поправишься, щёчки твои разрумянятся. Вот и видишь, заговорила Джо, но поняла, что из всех перемен, произошедших с Бэт, самой разительной была перемена в речи. Теперь слова лились из её рта без всяких усилий. Она, казалось, думала вслух, что прежний стеснительный Бэт было совсем не свойственно. Джо, дорогая, прошу тебя, не надо надеяться напрасно. Боюсь, ничего хорошего из этого не выйдет. Давай не будем печалиться и порадуемся оставшемуся времени вместе. Нас ждут счастливые времена, ведь я не страдаю, и отлив мой пройдет легко, если ты мне поможешь. Джо наклонилась и поцеловала безмятежное лицо сестры, и с этим молчаливым поцелуем посвятила себя Бед душой и телом. Джо оказалась права. Когда они вернулись домой, слов не понадобилось. Отец и мать отчётливо увидели то, от чего пытались уберечься молитвой. Устав после недолгого путешествия, Бет не медлили глав постель, прежде сказав, как рада вернуться домой. А когда Джо спустилась, то обнаружила, что ей не придётся рассказывать родителям тайну Бет. Отец стоял, прислонившись лбом к каминной полке, и не обернулся, когда она вошла. Но мать вытянула руки, словно прося о помощи, и Джо подошла утешить её. без единого слова